«Весна?» — р о з о в о улыбнулась мне о д е в я н о с т ы н у вот не угодно ли?» — «Весна. Она о весне». «Женщины?» — я замолчал. «Внизу. Проспект полон. В такую погоду после обеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел марш единого государства. м е р н ы м и рядами...»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 два каких то незнакомых номера женский и мужской блаженно синее небо крошечные детскиесол н ц а в каждой из блях неомраченные безумием мыслей лица лучи понимаете все из какой то единой лучистой улыбающейся материи а медные такты тра та та тамтра та та там эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступеню Вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву. И вот так же, как это было утром на Эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни увидел все. Непреложные прямые улицы, б р ы ж у щ и е лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. Итак, будто не целое поколение...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 Неизвестный мне мужской номер, какой-то дважды изогнутый вроде буквы «С». Мы все были разные. Это справа, И-330, перехватило, по-видимому, мой растерянный взгляд и со вздохом. Да, увы, в сущности, это увы было совершенно уместно, но опять что-то такое на лице у ней или в голосе. Я с необычайной для меня резкостью сказал.